Глава 4. Кровь, стрельба и горы золота. Франция. Орлеан. Здание русской миссии. 8 августа 1917 года. 21 августа по новому стилю. Так куда же делись 60 тысяч пудов золота? Удалось что-то прояснить? Генерал Свит и граф Павел Игнатьев Хмуро пожал плечами. Увы, Александр Петрович, но пока ничем особенным порадовать не могу. Росские следствия ведутся и французскими официальными и неофициальными органами, и британцами, и итальянцами, и испанцами, и само собой, разумеется, ведется и нами. Причем все силы русской разведки сосредоточены сейчас на двух основных вещах: Во-первых, на расследовании роли дома Ротшильдов в событиях в России, включая попытки переворота и взрыв на Красной площади, а также покушение на принцессу Иоланду в Таранту. Ясно, что государь не оставит это дело и не оставит покушение на ее величество так или иначе без последствий. Ну и второй вопрос это именно розыск этих самых 60 тысяч пудов золота и расследование всего того, что с этим делом связано. «Отвечая на ваш вопрос, Александр Петрович. Могу сказать следующее. Шеф русской военной разведки во Франции достал из кармана блокнот и перелистнув несколько страниц, нашел требуемое. Итак, следствием установлено. Первое. Действительно, основные запасы Банка Франции с началом войны и угрозой потери Парижа были эвакуированы в Бордо. Установлено, что в хранилище были помещены 1200 тонн золота на сумму 4 миллиарда еще тех полновесных франков или если угодно, на сумму 8 миллиардов нынешних золотых рублей. После того, как по Франции прокатились революционные волнения, Бордо оказался в руках так называемых революционных властей Окситании, которые в свою очередь, при наступлении сил белой коалиции, на эти псевдореспублики попытались эвакуировать эти запасы в интересах мировой революции. Золотой запас был разделен на несколько партий и был отправлен в разные места автомобильным и железнодорожным транспортом. Как вы знаете, Александр Петрович, один из таких золотых караванов был перехвачен нами. Мостовский кивнул. Благодаря именно этому обстоятельству государь пожаловал братьям Игнатьевым генеральские чины с зачислением в свиту, а также наградил их орденами Святого Владимира второй степени. 30 тонн неучтенного золота тут же образовали дополнительный тайный фонд русской миссии во Франции. 4 миллиона 200 тысяч британских фунтов или 200 миллионов русских золотых рублей по текущему курсу. Деньги, из которых финансировались и расширялись агентурные сети, на которые неофициально покупались промышленные и технологические секреты, чертежи, вербовались агенты влияния в самых высших кругах нынешних властей. Покупались газеты и оплачивались заказные статьи в прессе. Из этих же средств выплачивались дорожные деньги всем тем инженерам, врачам, техникам, мастерам, ученым и прочим лицам, которые вербовались по всей стране по указанию государя. Разумеется, основные деньги, включая подъемные, они получат уже в России. Но для многих и сам переезд был непосильной задачей. Франк стремительно обесценивался. А жизнь в охваченной хаосом стране все так же стремительно дорожала. Что ж, этот фактор в свою очередь удешевлял для русской миссии цену покупки, то есть сумму, за которую нужные империи специалисты соглашались все бросить и уехать в Россию. Впрочем, большинство даже уговаривать не приходилось, поскольку желающих покинуть охваченную смутой, войной, гиперинфляцией Францию Половина территории, которой находится под немецкой и союзной оккупацией, и переждать смутные времена в стабильной России было предостаточно. Имперский комиссар усмехнулся про себя. Да, большинство из них полагает, что они уезжают лишь временно, всего-то на 3-5 лет, а затем мол тут все как-то устаканится, и они смогут вернуться к привычной жизни. Наивные люди. Вряд ли послевоенная Франция быстро вернется к процветанию. Еще долго эта страна будет оставаться в полном упадке и разорении. Даже если Германия проиграет войну и будет выплачивать репарации, никаких репараций не хватит на то, чтобы в ближайшие лет 10-15 Франция хотя бы вышла на довоенный уровень, тем более если золото банка Франции так и не будет найдено. Страна банкрот. А если еще и не будет германских и австро-венгерских репараций, то Но побегут из Франции все, как крысы с тонущего корабля. Кто в США, кто и в Россию. Нет, всяких крестьян, пролетариев и прочих мелких лавочников нам не надо своих девать некуда. Но вот специалисты России очень нужны. Остальные пусть пытают счастье в, в Америке. Вот для того, чтобы нужные люди ехали именно в Российскую империю, и рыскали в поте чела сотрудники русской миссии, и работала русская военная разведка. И люди уезжали сотнями и тысячами, не только специалисты, но и предприниматели. Даже месье Рено, съездив в Россию на Смотрины и заключив крупный договор с министерством вооружений на производство своего танка, вернувшись, заявил о том, что намерен просить русского подданства и перебираться в империю, перенося туда все свои основные активы и производства. И в этом движении сферы, Рено был отнюдь не одинок, поскольку для многих деловых людей мрачные перспективы Франции были вполне понятны, и нужно было срочно искать, как выражается наш государь, запасной аэродром. Тем более, что перспективность рынка России становилась все более очевидной, а сражаться в США за место под солнцем им будет намного труднее. И в отличие от своих итальянских коллег, которые просто вкладывали в российскую империю деньги и технологии, спеша там застолбить себе место, французы в большинстве своем решали перебраться в Россию либо надолго, либо на Разумеется, что переманивание граждан было прекрасно известно французским властям, но, во-первых, им было не до того, во-вторых, с русскими сейчас ссориться было не с руки, а в-третьих, а что можно было с этим сделать? Все официально и законно, Люди едут добровольно. Более того, это было частью условий помощи со стороны России и условий самого признания Москвой генерала Петена в качестве официальной власти Франции. В конце концов, без поддержки Российской империи Петен был лишь одним из полевых командиров, которого к тому же парламент Франции и правительство Бриана объявили мятежником и изменником. И именно благодаря России сначала Рим, потом Лондон, а затем уж и все остальные признали Петена правителем французского государства. Так что во временной столице Франции и городе Орлеане смотрели на переманивание граждан и прочие шалости русской миссии пусть без одобрения, но более-менее молча. Разумеется, долго эта и не продлится. И как только Пьетен укрепит свою власть, а на французский трон зайдёт герцог Дегис под именем Иоанн Третий, русской вольницы в стране крылья пообрежут. Тем более, что подготовка к коронации шла самым спешным образом. Поэтому спешили и русские. Граф Игнатьев меж тем продолжал свой доклад всевластному личному представителю императора Всероссийского. По имеющимся у нас данным, о французам все же удалось э, разыскать и перехватить порядка двухсот тонн золота, которые были возвращены в хранилище банка Франции. Включая те 30 тонн, которые генерал Лахвицкий умудрился честно передать французам графке кивнул. Точно так, включая и это. Ростовский недобро нахмурился. Он до сих пор с одроганием вспоминал ту ледяную выволочку, которую имперскому комиссару пришлось пережить по этому случаю. Государь был очень зол, если не сказать больше. Еще бы. Еще 200 миллионов золотых рублей прекрасно пригодились бы для русской миссии, да и ослабление Франции было на руку России. А тут такой конфуз. Нет, официально Лахвитского похвалили, а генерал Петен даже наградил генерала орденом почётного легиона, но неофициально Мостовский категорически не завидовал участи проштрафившегося Лахвитского, которого сразу после награждения срочно отозвали в Москву. Лет 20 в должности генерал-губернатора Чукотки будет для него очень счастливым итогом ошибки и уроком от глупостей для всех остальных. Таких шуток государь император не любил и не понимал. А вот к графу Игнатьеву, который перехватив свой золотой караван, тот же приказал расстрелять всех, кто сопровождал груз, и молча перепрятал золото в укромные места, а не передал законному владельцу, Михаил II явно благоволил. Впрочем, как и ко всем им, включая зауряд прапорщика Степана Урядного. ведь ко всему, что случилось в Франции, они тоже приложили свою руку хотя мостовский вовсе не переоценивал их роль в происходящем. За всем стояли силы куда более могущественные, чем русская миссия и разведка. Второе. В настоящий момент не представляется возможным установить точное местонахождение порядка тысячи тонн золота. Вполне возможно, что какое-то количество золота попало в руки британских, итальянских или испанских поисковых групп, но вряд ли речь идет о каких-то значительных количествах. Смею предположить, что общий тоннаж, перехваченного поисковыми группами, не может превышать суммарное количество в 100 тонн. Иначе мы бы отследили такие операции. Впрочем, отследили бы и французы, и вопрос уже бы всплыл на межгосударственном уровне. Имперский комиссар кивнул. Согласен с вами, Павел Алексеевич. Французы бы не промолчали. Тут вопрос жизни и смерти, вопрос банкротства государства. Точно так, Александр Петрович. Теперь, собственно, о результатах расследования. Нами собраны свидетельства о том, как формировались эти золотые караваны и золотые эшелоны. Установлено, что ящиков погружено и отправлено почти в три раза больше, чем в реальности имелось золото в хранилищах. Может, ящики были лишь на треть заполнены. Этого исключать невозможно. Однако, Александр Петрович, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что и в случае с перехваченным нами караваном, и в случае с караваном Лохвицкого все ящики были полны. Поэтому я скорее бы предположил, что имело место операция прикрытия, призванная запутать преследователей. Посему, даже имея свидетельство о погрузке или разгрузке похожих ящиков в тех или иных местах, мы не можем быть уверенными в том, что имело место операция именно с золотом, а не с ящиками, схожими по виду и весу. Согласен с вашими выводами, хотя и нельзя исключать того, что не во всех караванах ящики были полными. Впрочем, продолжайте. Благодарю. Итак, установлено несколько фактов, которые говорят о том, что значительная часть золота все же покинула Францию. Одновременно с отправкой золотых эшелонов и золотых караванов из Бордо вышли, как минимум, 7 транспортов, которые взяли курс в открытый океан. По некоторым сведениям, на эти суда также грузились ящики Установлено также, что два золотых челнона добрались до ла а эти ящики также были погружены на транспорт Морская звезда. И вот тут самое интересное, Александр Петрович. По свидетельству очевидцев, данное судно было затоплено на глубине порядка 50 метров в виду порта. То есть демонстративно Именно так. Смею предположить, что речь идет о попытке отвлечь внимание от истинного местонахождения искомого золота. Впрочем, если все же предположить, что в тех ящиках действительно были слитки, а коммунары все же рассчитывали судно когда-либо поднять, или же Морская звезда затонула по иным причинам, то в виду Ла-Рошельи сейчас может находиться порядка 200-300 тонн золота. Мостовский усмехнулся. Да, интересный момент ценой в 42 миллиона фунтов стерлингов. Все, конечно же, будут уверены, что там ничего нет, но все будут хотеть в этом удостовериться. Слишком уж куш велик. Точно так, Александр Петрович, точно так. И в первую очередь, кто этим займется, будет генерал ПТН. Хотя поднять это добро будет непросто, я уверен, что поднимать будут до тех пор, пока не проверят все ящики до последнего долго и увлекательно, а все остальные будут за их действиями внимательно следить. Впрочем, я не удивлюсь тому, что даже если не найдут там ничего, кроме свинца, всему миру будет объявлено об успехе, потому как даже иллюзорное золото, которое якобы имеется в хранилищах, серьезно уменьшает риски банкротства государства. Хотя, разумеется, от финансовой катастрофы эта иллюзия не спасёт. Что касается остального золота, то смею предположить, что оно уже покинуло старый свет и отправилось за океан. Если в Европе остались какие-то тайники, то вряд ли речь идет о большом tonnage оных тайников, хотя, разумеется, искать их будут очень усердно. Да уж, новые графы Монте-Кристо будут искать свои сундуки сокровищами. Литераторам можно новый авантюрный роман сочинять. Впрочем, отбросив лирику, какие выводы у следствия относительно этого дела? Выводы такие: мы стали свидетелями грандиозной мистификации. Вот как. Мостовский удовлетворенно кивнул, отметив про себя, что выводы Игнатьева в целом совпадают с мнением государя императора по данному делу. На чем сейчас основано ваше утверждение? Благоволите пояснить. охотно. Осуществить такого масштаба операцию разрозненными, недисциплинированными отрядами insurgentsтов банально невозможно. Союзники перехватили бы, если бы не все золото, то весьма значительную его часть, намного большую, чем мы имеем в реальности. Вывод за операцией стояли силы куда более могущественные, чем эти горлопаны из коммуны. Я даже не исключал бы того, что сама операция по изъятию тысячи тонн золота из хранилищ банка Франции началась еще до того, как было принято решение о перевозке золота из Парижа в Бордо. Слишком многие мелочи указывают на это. Ротшильды. Думаю, да. Они серьезные выгодоприобретатели от такой операции. К тому же, они теперь могут еще и потребовать оплаты своих ценных бумаг и векселей от Банка Франции в качестве компенсации потерь. И где, по-вашему, сейчас золото, если принять вашу версию за основу? Где угодно, Александр Петрович. Но смею предположить, что где-то на пути в Латинскую Америку, в США напрямую попасть они не смогут, да и много там тех, кто пострадал от этой аферы в том числе и тех, кто может нанести удар в ответ. А так как говорится, золото кануло в лету ищите на дне океана. Наверняка эти суда уже ждут в условленных местах, где-то на островах или прямо в море ящики будут перегружены на другое судно или даже на несколько из них, а приметные ящики заменят на ничем не примечательные, которых в любом порту сотнями тысяч разгружается. А дальше любые порты от Огненной земли и до Мексики. Возможно, десятки портов. оттуда уже сотни грузовиков повезут свой золотой груз в оговоренные планом операции хранилища. Золото переплавят, убрав с него знак банка Франции, и ничего уже доказать будет невозможно. Конечно, нельзя исключать, что произойдут какие-то случайности. Грузовики золотом будут ограблены какими-то местными бандитами или банально попадут в аварию, но шанс на это невелик. Из чего я делаю выводы, что золотой запас Франции на сумму порядка 170 миллионов фунтов стерлингов навсегда покинул эту несчастную страну, а ее правительству и банку придется еще и рассчитаться с Ротшильдами за потери. Впрочем, не только с Ротшильдами. Да, красиво. Ну, кого-то по итогам войны все равно надо было ограбить, и похоже, за все заплатит Франция. Ну, или за многое. Раз уж Россию ограбить и не получилось. Впрочем, есть еще и турки. А что с расследованием участия Ротшильдов в покушении на ее величество и организации кровавой Пасхи в Москве? Ну, мне из Франции, конечно, трудно тягаться в этом расследовании с высочайшим следственным комитетом и имперской СБ, но кое-что установить все же удалось. Во-первых, накоплено немало прямых и косвенных данных о том, что всякого рода революционеры, которые находились во Франции и Швейцарии, получали финансовую помощь от различных структур, так или иначе аффилированных с домом Ротшильдов всякого рода фондов, комитетов, взаимопомощи и прочего, что призвано замаскировать истинные источники и цели движения денежных потоков. Разумеется, жертвователями и меценатами этих фондов и комитетов были не сами структуры Ротшильдов, но по косвенным данным отследить источник возможно. И мы работаем над прямыми доказательствами в частности арестованный в Италии господин Савинков получил значительные средства как раз накануне его отъезда в Италию, в результате которого и была брошена бомба под ноги принцессе Иоланде. Да уж, сама бы городия сохранила нашу будущую императрицу. На взрыв такой силы почти наверняка убил бы ее или сделал калекой, если бы не дубовая трибуна и не геройский прыжок господина Жилина прикрывшего принцессу своим телом. То, что вы говорите о получении денег группой Савинкова, возможно доказать. Думаю, да. Во-первых, насколько мне сообщил князь Волконский, по результатам весьма энергичного и изысканного допроса со стороны прибывшей из Москвы следственной группы, господин Савинков и его люди стали очень разговорчивыми и рассказали немало. Во-вторых, Некоторые из лидеров революции разного рода масштаба и значимости оказались арестованными французскими властями, и многие тоже не стали сильно уж запираться в том числе и по этой теме. Ну и в третьих, кое-кто из тех же революционных товарищей были тайно взяты нами и помещены в различные тайные места, где они также были подвергнуты интенсивному допросу. У некоторых, кто больше не представлял интереса, опустили в расход но некоторые все еще могут быть полезны, в том числе и своими свидетельствами по делу о группе Савинкова, впрочем, не только об этом деле. Тут другое интересно. Насколько я могу судить по косвенным признакам, наши следственные действия не прошли мимо внимания самого дома Ротшильдов. Какие вы предполагаете последствия этого? Какие угодно, Александр Петрович. Абсолютно какие угодно это зависит от того, насколько серьезно они воспримут наш интерес. мы готовы играть в их игры. Если вы имеете в виду бомбу, которую бросили под ноги нашей обожаемой императрице Марии Викторовне или кровавую Пасху в Москве, то вполне. В эти игры мы тоже играть умеем и любим. Они тоже живые люди, их много. Выбирай любого. А с учетом того, что в разоренной Франции любые меры безопасности работают так же плохо, как и все остальные в этой стране, а жизнь человеческая крайне подешевела, то надежно защититься Ротшильды и прочие не смогут. И уверенно они это прекрасно понимают. Почему вы так думаете? Потому что раньше из-за меньший интерес отрывали головы любопытным. Сейчас же ничего такого пока не наблюдается. Значит, они выжидают и оценивают варианты. Мы же пока тоже готовим акции устрашения и тоже ждем. Ждем повеления государя по им головы и все остальное. Османская империя. Эгейское море. Залив Эдремит. 8 августа 1917 года. 21 августа по новому стилю. Монтринный туман, который так им помог, наконец рассеялся. И взору генерала Врангеля предстал залив Эдремит, который был целью их путешествия. Залив, в который входили сейчас десятки разнообразных судов, набитых десантом. Тишину разорвал грохот орудий. Итальянские боевые корабли дали первый залп по береговым укреплениям. После чего броненосцы Витторио Эмануэле, Рома и Наполи начали бомбардировку побережья, прикрывая саму десантную операцию. Да, итальянцы не подкачали, и вопреки опасениям генерала, в тумане вроде никто не столкнулся друг с другом, и они точно вышли на цель. Впрочем, итальянцы предоставили не только суда и корабли прикрытия, но и выделили целый полк милитари ардити в поддержку десанта. И вот первое судно подошло к берегу, и в воду посыпались солдаты, держа над головами оружие. Отличить в воде итальянцев от русских можно было очень просто, достаточно взглянуть на оружие в поднятых руках. Ведь если у солдат милитарии Ардити на вооружении были карабины, то русские десантники были вооружены сплошь ружьями автоматами системы Федорова. Как и было запланировано, первыми на берег высадились подразделения SSO из батальона подполковника Унгерна. Османская империя. Константинополь. Германское посольство. 21 августа 1917 года. Отзвучал гимн Германии. Опущен флаг. В наступившей тишине явственно слышна канонада на севере. И шум паники на улицах за стенами посольства. Только что закончен разговор по радио с адмиралом Сушоном, который вместе с улучшившими моряками Гёбина и Бреслау выдвинулся к причалу для погрузки на выделенной властями Османской империи старенький пароход, в котором якобы должны были найтись даже некоторые запасы угля. Но во всяком случае, перебраться на тот берег Мраморного моря его должно было хватить. Так обещали османские власти. Но на месте не оказалось ни угля, ни самого парохода. Как, вероятно, уже и самих османских властей в обреченном городе. Русская конная армия, опрокинув всякую оборону, прошла вдоль побережья Чёрного моря и вышла к берегам Босфора, соединившись таким образом силами ранее высаженного десанта. Более того, как гласили отрывочные сведения, которые все же поступали в посольство Силы русской конной армии полным ходом грузятся на транспортные суда Черноморского флота и спешным порядком переправляются на азиатский берег проливов. Высадившиеся же раньше судов пехотная дивизия прорвала оборону на севере Константинополя и стремительно движется в охват города по азиатской стороне, отрезая таким образом путь к бегству для сотен тысяч, если не миллионов беженцев. И это не считая того, что другие корпуса той же конной армии подходят городу с запада. Собственно, это не имело уже большого значения, поскольку переправиться на тот берег пролива не было решительно никакой возможности. Многие отчаявшиеся искали самые экзотические способы добраться на ту сторону по воде, но все, что могло плавать, давно уже было на том берегу, а вплавь проплыть километры или полтора мог далеко не каждый. Были, конечно, жадные до наживы, которые пытались за баснословные деньги осуществлять переправу, но ничего хорошего из этого не выходило, поскольку таких перевозчиков просто убивали и отбирали у них плавсредства. Нужно ли говорить, что на этот берег такие посудины уже не возвращались. К тому же, многие, явно не желая попадать в толпу на том берегу и встречаться с жаждущими крови армянами в составе русской армии, Если позволяла плавучесть лодки, предпочли не приставать к тому берегу, а отправиться вдоль проливов к мраморному морю. Вероятно, туда же отправился и выделенный им пароход, если, конечно, сами османские власти не ударились на нем в бега. Запах горелой бумаги, резкий запах бензина сожжено почти все, что можно было сжечь. Почти все. Посол фон Кюльман, словно командир тонущего корабля, последним покидал здание германского посольства. Принял у ожидавшего офицера горящий факел, и швырнул его в открытую дверь. Внутри полыхнуло и начало жарко распространяться пламя. Ещё один пожар в горящем Константинополе. Последние сотрудники посольства и прочие подданные кайзер Рейха спешно занимают места в кузовах грузовиков. Вот и все. Впереди долгий тысячекилометровый переход сквозь охваченную паникой и пожарами страну, туда, на юг, в Палестину, на соединение с германскими частями. Но для этого необходимо так или иначе переправиться на азиатский берег. Пока же единственная остающаяся в их распоряжении лазейка двигаться вдоль европейского побережья Босфора на юго-запад. Стремясь достичь Текердага до входа туда русских, которые застряли на поступах к Мраморному морю. Если, конечно, его подчиненным не удастся раздобыть какую-то посудину, чтобы переправить на ней четыре грузовика или хотя бы людей. И одному Богу известно, удастся ли им добраться благополучно. Грузовики слишком лакомая цель для бегущих от наступающей русской армии. И если от гражданских беженцев они отобьются, благо в колонии было три пулемета и пол сотни единиц прочего огнестрельного оружия, то удастся ли им отбиться от толп османских дезертиров, которые прихватили свои винтовки с собой. А такими бандами полны все дороги. К тому же, не факт, что в Текердаге им удастся раздобыть транспорт через Мраморное море. Фон Кюльман уже не раз жалел, что не дал распоряжение покинуть посольство еще вчера. Но как он мог покинуть посольство, когда уничтожение секретных документов еще не было завершено? Тем более, что русские вдруг споткнулись об османские укрепления, давая таким образом сотрудникам посольства время завершить начатое. И что бы он тогда сказал в Берлине? Впрочем, до Фатерлянда еще нужно добраться. Город во многих местах горел. Временами попадались руины от русских бомб. Но чаще всего пожары были следствием поджога. Явные мародеры сновали там и тут среди пожарищ, таща на себе какие-то тюки. Что они будут с ними делать, если русские уже совсем рядом? Где-то запрячут и постараются переждать оккупацию, так вряд ли она скоро завершится. Впрочем, есть такая порода людей, которая хорошо устроится при любой власти. Улицы Константинополя бурлили, И Если в предыдущие дни это бурление скорее напоминало хаотически кипящую воду, которая часто полнилась настоящими водоворотами из голов и рук, то теперь это скорее была бурная река, которая вся текла в одну сторону на юго-запад прочь из города. Герпасол, мы не проедем. Вся набережная перед Голадским мостом через бухту Золотой Рог Была запружена людьми, которые так или иначе пытались попасть на мост. Однако его 25-метровая ширина не позволяла пропустить всех желающих, причем было очевидно, что толпа прибывает намного быстрее, чем могла пройти. Двигай вперед потихоньку. Шофёр с отчаянием бросил взгляд на посла и вновь посмотрел вперед, оценивая бесконечное море голов впереди. Четыре грузовика медленно двинулись И тут же кто-то угодил под колеса передней машины. Поднялись крики, десятки рук ухватились за дверцы и борта грузовиков. Кто-то из посольских не выдержал и дал предостерегающую очередь из пулемета в воздух. И тут начался ад. Огромная масса людей колыхнулась испуганно и двинулась подальше от места стрельбы, давя упавших. Кто-то из толпы выстрелил в пулеметчика, и пуля размозжила ему голову. В кузове все тут же начали стрелять, Причем кто куда, кто в небо, а кто туда, откуда прозвучал выстрел. Попадали убитые и раненные, но это лишь спровоцировало остальных, и на машины полезли со всех сторон, вырывая оружие, закалывая немцев ножами, обрушивая на их головы свои дубинки, камни и все, чем постарались вооружиться добрые жители в столь трудный час. Последнее, что увидел фон Кюльман, был окровавленный приклад от германского карабина, который летел ему прямо в лицо. Османская империя. Константинополь. 8 августа 1917 года. 21 августа по новому стилю. Пропеллер мерно молотил воздух. Гидроплан слегка завалился на крыло, делая вираж. «Глядеть, ваш брож что у моста-то деется. Лейтенант Вавилов взглянул туда, куда указывал унтер-лошкарёв. У Галацкого моста творилось светопреставление. Людское море бушевало вокруг каких-то четырех грузовиков. Пилот развернул машину и пошел на снижение, желая понять, что же там происходит. Явно кого-то в грузовиках, что называется, разрывали на куски. «Затеяли вы у них тут ваш бродь?» Вавилов кивнул, продолжая снижение. Османская империя. Константинополь. У Галатского моста. 8 августа 1917 года. 21 августа по новому стилю. Внезапный рокот с неба заставил десятки тысяч голов в испуге посмотреть в небо. Сверху на них падал русский аэроплан. Бомба! Сейчас бросят бомбу! И толпа побежала, толкаясь, падая, давя упавших, хрустя своими чужими костями, давясь предсмертными хрипами и стонами раненых. Паника охватила не только набережную, но и тех, кто уже был на мосту. Толпа хлынула, кого-то просто сбрасывали с моста в воду, кого-то Османская империя. Константинополь. 8 августа 1917 года. Двадцать первое августа по новому стилю. «Можешь, бомбу на них сбросим, а ваш бродь?» Лейтенант усмехнулся. Не любишь ты их, Лошкарёв. Тот согласно кивнул. Не люблю ваш бродь. Еще с Кавказского фронта повидал всякого от них, но ничего хорошего не видел. За что мне их любить-то? Звери они. Видел, как они с нашими поступают-то. Ладно, Лошкарёв, отставить разговорчики полетном задании обозначено четко казармы у султанского дворца. Вон они уже видны. Там и отбомбимся, а пока сбрасываем листовки. Распахнулся люк, и тысячи бумажек полетели на голову беснующейся толпы. Одну из листовок потоком воздуха прилипла к лобовому стеклу, и на ней можно было прочитать короткую надпись, продублированную на всех языках Константинополя. Армянский стрелковый корпус входит в город. «Пришел час расплаты за резню армян. Сегодня. Лейтенант Вавилов криво усмехнулся. Конечно, безумившей толпе сейчас не до чтения, но лишним не будет. Османская империя. Эдремит. 8 августа 1917 года. 21 августа по новому стилю. Сержант труп из печали Бенито Муссолини выругался и отдал команды к корректировке огня. Следующий залп минометной батареи все ж таки накрыл досаждавшую десанту пулеметную точку, не дававшую солдатам ССО поднять голову. Оценив через бинокль результаты стрельбы, сержант удовлетворенно кивнул. Да, в этот раз хорошо. Бениссимо. Молодцы, парни. Можете ведь когда хотите от российского информбюро. Сводка за 8 августа 1917 года. 21 августа по новому стилю. Сегодня 8 августа союзные войска России, Италии и Болгарии одержали еще несколько славных побед. Части 14-й русской и 4-й болгарской армии полностью разгромив сражения османские войска и взяв штурмом укрепления городов Шаркей и Галиополли, вышли на побережье Мраморного моря. В результате сражения 19-я дивизия 5-й армии Османской империи была уничтожена. Развивая наступление, шестой кавалерийский корпус 14-й русской армии под командованием генерал-лейтенанта Павлова разгромил 13-ю дивизию Османской 5-й армии, взял под контроль город Эдирне. И выйдя к деревне сидюль бахир полностью овладел европейским берегом входа в проливы со стороны Средиземного моря. Батареи полуострова Херсонеса Фрокийского под контролем наших войск. Общие потери турецкой армии оцениваются в 8-9000 человек, и ещё более 13 тысяч солдат противника попали в плен. Также сегодня на рассвете в Андрометийском заливе был высажен на берег русско-итальянский десант, поддержанный артиллерией итальянских броненосцев Виктория Мануэлли, Рома и Наполи. В результате операции сводного корпуса под командованием генерала свиты Его Императорского Величества барона Петра Врангеля был взят город Андрометий. Первыми на берег высадилось подразделение под командованием подполковника барона фон Унгерн Штернберга. Также особо отличились в бою бойцы итальянской минометной батареи под командованием сержанта Бенито Мусалини. Россия, Италия и Болгария чествуют своих героев. Его императорское величество Государь император всероссийский Михаил Александрович высочайше повелел представить к орденаму медалям отличившихся в этом сражении и учредить памятную медаль за взятие Дарданелл на Владимирской ленте из сообщения российского телеграфного агентства Роста 8 августа 1917 года 21 августа по новому стилю Сегодня в Вашингтоне президент США Вудро Вильсон выступил с радиообращением ко всем главам государств участников Великой войны и призвал все страны во имя человеколюбия с целью защиты мирного населения и избегания чрезмерных ужасов войны отказаться от применения отравляющих газов, прекратить неограниченную войну на море и уважать нейтральный статус судов стран, которые не участвуют в великой войне. США в одностороннем порядке официально провозглашают отказ от всего перечисленного выше и считают эту инициативу одним из шагов на пути к всеобщему миру. Российское министерство иностранных дел приветствовало данное решение президента США. Мы будем следить за развитием событий. Крым. Черное море. Императорская яхта Колхида. 8 августа 1917 года. 21 августа по новому стилю. Меня сегодня дважды удивили. Удивили и в Руси, удивили немцы. Впрочем, от Эфруси я ожидал какого-то действия по итогам моих э, прошлых ультиматумов, которые я им передал через ЗАГСа, но они дождались, когда у них на руках окажется необходимый нам весьма скоропортящийся товар, и сделали предложение, от которого я не смог отказаться. Во всяком случае, в части согласия на А как я мог поступить, получив сегодня утром шифрограмму от генерала Винникина, который официально представлял меня в Севастополе шифрограмму, в которой руководитель Севастопольского отделения ситуационного центра сообщает, что с ним на контакт вышел преснопамятный господин Закс и сообщил, что по сведениям, полученным им из Вены, германцы нанесут удар в Рижском заливе в ближайшие дни. И что господин Закс просит срочнейшую аудиенцию, мотивируя ее тем, что у него есть предложение от их который готов в обмен передать нам полные планы немецкой операции Альбиом. Нет, разумеется, я мог бы распорядиться имперской СБ взять этого ЗАГСа в оборот, но что я получу на выходе? Вряд ли при нем планы операции да он и сам может их не знать. Так что все в Вене просчитали правильно. Конечно, не могло быть и речи о допуске ЗАГСа в Милас. Пришлось поднимать свою задницу и назначать встречу министров на яхте, как говаривал Ося Бендер. Что ж, посмотрим, что хотят и что предложат взамен эти замечательные ребята. Ибо я не допускал мысли, что передачей планов германского командования и ограничится их предложение. Все эти пакеты с планами так, для затравки. Рекламная акция в лучших традициях маркетинга. Сначала выдали абсолютно безвозмездно саму информацию о готовящемся ударе немцев. Затем уже не бесплатно нам предложили ознакомиться с германскими планами, а уж затем мне предложат подписаться на весь пакет услуг. Ну, поглядим, кто кому что продаст в итоге. Я в эти игры тоже играть умею, а опыта у меня на сто лет больше. Что касается немцев, то, конечно же, я знал о монзумском сражении и о его печальных для России итогах. Но, во-первых, в моей истории сражение произошло в октябре 1917 года, а во-вторых, я как-то не ожидал, что германцы в столь сложной ситуации на фронтах решатся на такую операцию. Не иначе, как в Берлине хотят поквитаться за гибель Гёбина и Бреслау. Впрочем, вряд ли планирование операции вообще предусматривало утопление этих крейсеров где-то там в проливах. Нет, это другая операция. А месть это лишь инфоповод для народонаселения Германии, призванный поднять боевой дух. Скорее я не удивлюсь взаимосвязи этой операции с предложениями Вильсона о моратории на применение удушающих газов и отмене неограниченной подводной войны. Германия тут же присоединилась к этому мораторию, правда, лишь в части неограниченной подводной войны, четко оговорив запрет на перевозку нейтральными судами войск воюющих стран и ничего не обещав по поводу химического оружия. Вероятно, приберегают этот козырь на случай серьезного осложнения ситуации на фронтах. Конечно, ни о каком гуманизме и прочем человека тут речь не шла. Если к мораторию присоединиться еще и Британия, То это будет означать, что в Лондоне и в Вашингтоне приняли окончательное решение не дать войне закончиться в этом году и открыть каналы поставки продовольствия и ресурсов в саму Великобританию и, самое главное, в порты Голландии, откуда это все широким потоком потечет в Германию. И в этом контексте вывод британских и французских войск из Балкан может иметь не только цели в Палестине и Нормандии, но и вполне конкретную цель не дать Германии и Австро-Венгрии упасть в 1917 год. Так что Моунзунд вполне может иметь несколько целей, в том числе заставить нас срочно перебрасывать войска с других участков фронта, уменьшив таким образом давление на Германию и Австро-Венгрию. Ах, как не вовремя. Разумеется, мы готовились к возможности подобного сражения причем готовились несколько месяцев, в том числе в рамках создания Рижского укрепрайона. Только вот проблема в том, что часть сил, на которые я рассчитывал в этой битве, сейчас находилась в 1900 километрах южнее. И перебросить под Ригу дальнебомбардировочную дивизию, эскадрильи торпедоносцев и два батальона морпехов к указанному ФРСС сроку я никак не успевал. Только на переброску дивизии Муромцев уйдет минимум четверо суток, плюс время на обслуживание и подготовку к боевым действиям. То есть дней 5-6 как с куста. Это не говоря уже о неизбежных авариях и вынужденных посадках, которые неизбежны при столь экстренной и столь дальней переброске. Гидропланы же и морпехов только поездами. Нет, я могу несколько гидропланов впихнуть в мои дирижабли. Но на такое расстояние без посадки может полететь только Империя. А вот уже тому же гиганту понадобится промежуточная посадка, и весь путь займет двое суток. Про остальные старые дирижабли и говорить нечего. В общем, рассчитывать мы могли только на те силы, которые есть на Балтике. А соотношение сил флота отнюдь не в нашу пользу. Понятно, что получив шифрограмму от Винникена, Я немедленно дал ценные указания в Адмиралтейство, командованию Балтийского флота и командующим Рижским укрепрайоном, в состав которого входили дальнобойные батареи. Но последние вряд ли пригодятся, поскольку нет у нас батарей, способных бить на 150 километров, да еще при этом попадать в подвижные цели. Что ж, время калибров еще не пришло. придется исходить из того, что есть в наличии. Я вздохнул, Вот ведь гадство. Плохо, когда у тебя фронт протяженностью в две тысячи километров, и у тебя всего одна дальнебомбардировочная дивизия. В каком-то месте ее обязательно не хватит. Точнее, во многих местах. Нет, я не ожидал, что германскую эскадру удастся тупо разбомбить. Боевые корабли топить с воздуха мы еще не научились. Наша славная победа в бухте Стеня не в счет, Там просто повезло, а торпедировать неподвижный крейсер, лишенный средств ПВО это вовсе не то же самое, что попасть в подвижную маневренную цель, которая к тому же еще и сильно огрызается. Тем более, что целей будет много, и ПВО есть на каждой из целей. Так что кровушкой бы мы умылись с очень сомнительным результатом в части попаданий. Но если для бомбардировки движущейся из кадров муромцы были не очень эффективны, то вот нанести удар по высадившемуся на побережье десанту аэропланы могли вполне вкусно. Ладно, что уж тут говорить, генералам Шедловскому и Ковенько я велел готовить дивизии к дальнему перелету, Но тут все будет зависеть от тех сроков, которые должны мы узнать по итогам моих нынешних консультаций. Если договоримся, конечно. Впрочем, их дивизии сейчас заняты на поддержке взятия Дарданел. Но эта операция мне виделась самой важной в этой войне, поскольку я не мог игнорировать повышенную активность британского флота и не мог исключать, что ребята моего братца Джорджи договорятся с турками, и те просто сдадут им Дарданеллы. И что нам прикажете делать в этом случае? Хотя это множит на ноль вообще всю тему выхода в Средиземное море. И сильно ухудшить наши позиции на Ялтинской конференции, где ни о каком нашем праве на всю зону проливов не будет и речи. Максимум, что мы получим, сам Константинополь, да еще и пробку в горлышке Босфора, не позволяющую вражеским кораблям входить в Черное море. Но это все не то, ради чего это все то затевалось. Так что, возможно, придётся Балтисом обходиться без подкреплений. В любом случае даже такая урезанная информация от Ифруссии могла нам серьезно помочь, хотя бы в плане того, что удар немцев не будет неожиданным, а там как-нибудь попробуем выкрутиться. Не хотелось бы, конечно, терять линкоры, стоят они много и строить их дорого. А с учетом претензий на выход в Средиземное море, у нас каждый линкор вообще на вес золота. Османская империя. Константинополь А поезд мая августа 1917 года. 21 августа по новому стилю. Артиллерия Черноморской морской дивизии время от времени оглашала окрег вокруг грохотом стрельбы. Впрочем, не все выстрелы были холостыми, и некоторые снаряды все же падали в воду Босфора в черте города. Собственно, никакой особой надобности в обстреле Константинополя не было. Ведь практически никакого отпора наступающим не наблюдалось. Но генерал Свечено распорядился стрелять холостыми, дабы ускорить процесс бегства населения из города. А взрывы снарядов в воде добавляли наглядности слышимой в центре столицы канонаде. Почему-то генерал вспомнил о том, что в прежние времена было принято давать три дня на разграбление города солдатам армии, которая его взяла штурмом. Разумеется, никаких официальных дней на разграбление не будет, но в том, что его подчиненные прихватят что-нибудь на память, свечен не сомневался. Конечно, с откровенным мародерством будут бороться вплоть до расстрела. Но по мелочи труднее будет сохранять дисциплину после прибытия в город армянских частей в составе наступающей с запада 6-й армии. Вот те, да, могут начать самоуправство. Поэтому их задача навести в Константинополе порядок и установить власть до того, как горячие армянские парни доберутся сюда. Впрочем, им и мы вне Константинополя есть, где порезвиться. Ну, горе побежденным, что тут говорить, особенно если перед этим сам устраиваешь резню. С севера на подходе успевшие переправиться на транспортных судах части первой конной армии генерала Каледина. Впрочем, саперы инженерно-строительного корпуса уже начинали наводить понтонный мост через пролив. Но, во-первых, это дело не скорое, а километры воды не шутка. А во-вторых, после завершения траления мин в проливе должны войти основные силы Черноморского флота. Хотя, вероятнее всего, это будет последней славной операцией Черноморского флота. Дальше действовать будет вновь образованный Средиземноморский флот. А пока в Константинополь с трёх сторон вступают русские войска. Крым. Бухта Ласпинская. Императорская яхта «Колхида». 8 августа 1917 года. 21 августа по новому стилю. Наконец катер пришвартовался, и господин Захс поспешил подняться по трапу. Добрый день, ваше императорское величество. Благодарю вас за предоставленную аудиенцию. Здравствуйте, господин Закс. Не могу сказать, что морская прогулка входила в мои сегодняшние планы. Надеюсь, то, что вы мне привезли, стоит того, и я не напрасно потеряю время. Я понимаю, ваше императорское величество, как верховный главнокомандующий в ходе генерального сражения, вы не располагаете свободным временем для беседы. Но смею надеяться, что итоги аудиенции будут полезными для всех сторон. Итак, Венский банкирский дом Эфруши поручил мне передать вашему императорскому величеству их предложение. Первое. Вашему величеству передаются полные планы по операции Альбион, включающие сроки, планируемый маршрут, численность и предполагаемый ход сражения. Разумеется, вице-адмирал Эрхард Шмидт и генерал пехоты Оскар фон Гуттер могут переиграть отдельные элементы, исходя из условий погоды и прочего, но базовая суть останется неизменной. Допустим, второе. Второе. Если мы согласуем условия, то дом Фруси берет на себя вопрос действенного убеждения императора Карла I, правительства и основных лиц австро-венгерской армии. Касаемо вопроса о прекращении боевых действий и о выходе Австро-Венгрии из войны. Вы не находите, что с момента нашей последней встречи положение Австро-Венгрии сильно ухудшилось? Ее армия фактически разгромлена, а вы мне пытаетесь продать лежалый товар? Прошу простить ваше императорское величество, но осмелюсь заметить, что эта армия еще не разгромлена и вполне способна серьезно огрызаться, что приведет к немалым потерям среди нашей армии. Нашей, этого имейте в виду, русской. Безусловно, ваше величество. Я ведь русский подданный, и как ваш верный подданный, я не могу говорить по погибшим русским воинам. Особенно, если горевание приносит немалый барыш. Не так ли? Я коммерсант, ваше величество. Понимаю. Патриотизм, подкрепленный деньгами. Итак, вернемся к нашим баранам, точнее, к Австро-Венгрии. Если мы до чего-то путного договоримся, какие сроки выхода Австро-Венгерской империи из войны? Если мы договоримся, то ориентировочно официальное предложение о перемирии можно ожидать в течение десяти дней. При этом австро-венгерская армия будет выведена со всех занятых ею территорий и возвращена на родину. А почему те, кто вас послал, считают, что я на это соглашусь? Фронт сыплется, и через месяц-два Австро-Венгрия просто капитулирует и, вероятнее всего, просто распадется на части. Зачем мне их спасать, да еще и брать на себя какие-то обязательства, словно мне сделали одолжение? Те, кто меня послал, ваше величество, считают, что Россия заинтересована в сохранении Австро-Венгрии как единого государства, дружественного России и как противовеса Германии. Усмехаюсь. Дружественная Россия австро венгрия Любопытный тезис. Очевидно болгарское чудо о том, как вдруг оказаться в стане победителей, не дает кое кому покоя. Однако хочу напомнить, что для этого чуда мне пришлось устроить в Болгарии переворот и сменить там монарха. Домы в Руси готов организовать переворот в австро венгрии боюсь ваше величество, что этот вопрос выходит за пределы инструкции, которые мне даденна. А вы все же спросите, вдруг они захотят. Закс улыбнулся. — Обязательно, ваше величество. Итак, будем считать, что второй пункт я услышал. Хотя пока не совсем понял его конкретное содержание. Ну ладно, отложим вопрос. Есть еще третий пункт. третий пункт. Ваше величество носит деликатный характер. Любопытно. Как вы знаете, ваше величество дом Фруси является партнером австрийской ветви Дома Ротшильдов, и в Фруси не может не огорчать то напряжение, которое усиливается между великими домами Ротшильдов и Романовых. Дом Эфроди предлагает посредничество, направленное на нормализацию отношений между великими домами, которое, вне всякого сомнения, пошло бы на пользу всем. И каким видится итог этого посредничества? Например, великие дома Ротшильдов и Романовых могли бы заключить традиционное соглашение, которое действует между всеми великими домами. По нему, государь, высокие договаривающиеся стороны заключают мир, между домами берут на себя обязательства о взаимном исключении гибели членов домов от возможных террористических актов, а также об информировании друг друга о возможности подобных актов со стороны третьих сил. То есть, как я понимаю, дома Ротшильдов и Эфруси не хотят нести ответственность за гибель моей матери, гибель моих близких родственников, гибель сотен людей за попытки устроить в России всякого рода заговоры и прочие революции, за то, что моя жена чуть не погибла от рук террористов, ЗАГС поморщился. Доказать связь домов Ротшильдов и Фруси с указанными Вашим Величеством прискорбными событиями невозможно. Смотрю на него насмешливо. А вы, господин Закс, и правду полагаете, что мне нужны юридически подтвержденные доказательства? Мы же не в суде. Я жажду крови и мщения и имею право на ответные удары. Боюсь ваше величество, что взаимная вендета в духе корсиканцев лишь истребит великие дома, в том числе и дом Романовых. Это угроза? Помилуйте, ваше величество, разве я посмел бы угрожать своему государю? Это лишь горькое жизненное наблюдение. Если соизволите выслушать мою личную точку зрения, то вы вправе требовать компенсацию не кровью, а, к примеру, деньгами или другими активами. Миллиард золотых рублей. Что? Миллиард золотых рублей или сто миллионов американских долларов или активы на эту сумму в ведущих предприятиях. Таковы мои условия мира и таковы мои требования компенсации. Кроме того, Мне выдаются все причастные к указанным выше прискорбным событиям. Все члены домов Ротшильдов и их причастные к этим событиям, должны покинуть Евразию сроком на 10 лет. Если кто-то останется, то я буду считать себя свободным от обязательств в отношении этих лиц. Закс замялся. Наконец сказал неохотно. Я передам ваши требования ваше величество. Это требование касается конкретно вопроса мира между нашими домами. Бонусом к этому миллиарду рублей будет полное отсутствие. У меня интереса к вопросу, куда делось французское золото на 800 миллионов долларов. Если у тех, кто вас послал, есть другие предложения, я готов их выслушать. Но говорю сразу, дешево они не отделаются. И общая сумма меньше не станет. Слишком много у меня накопилось обид и претензий. Теперь вернемся к сути того, что вы привезли, господин ЗАГС. Итак, полные планы операции Альбион и обязательство добиться в течение десяти дней официального запроса из Вены о перемирии. Австро-венгерская армия должна покинуть все оккупированные территории. Галиция передается России. Что хотят взамен? ЗАГС достал из кармана блокнот и зачитал позиции как мы и говорили, во время прошлых высочайших аудиенций, банкирский дом в желает получить обратно все свое имущество, арестованное в России. Также дома в через торговые общества с ним связанные, хотел бы получить исключительное право на оптовую закупку у Министерства внешней торговли и, соответственно, на поставку на территории австро Венгрии и Германии российского зерна сроком на 10 лет с правом пролонгации только после заключения мира. Во время войны такая торговля невозможна. Разумеется, ваше величество. Дом Ротшильдов в свою очередь хотел бы получить допуск на русский рынок зерна и аналогичные исключительные права на торговлю российским зерном на территории Франции и в ее колониях на те же 10 лет. Причем уже сейчас, поскольку между Россией и Францией война ныне не ведется. Хмыкаю. Аппетит, однако, не расплатившись кровью, уже думают о прибыли. Не наглость ли это, господин Закс? Тот пожал плечами. Скорее прагматичный взгляд на вещи и деловой подход, тем более что предложение выгодно и России и во всех отношениях. Допустим, я подумаю над этой концепцией взгляда на жизнь. Насчет исключительных прав сомневаюсь, что это возможно, тем более на 10 лет. Слишком уж большой кусок. Во всяком случае, озвучено мало для такого куша. Я готов это обсудить, но лишь после того, как дом Ротшильдов поспособствует тому, чтобы до конца этого года Германия согласилась на перемирие и села за стол переговоров. ЗАГС удивленно на меня посмотрел. А каким образом Ротшильды могут это устроить? Откровенно говоря, меня это не очень интересует. Как угодно, Весной в России Ротшильдом это как-то почти удалось. Во всяком случае монарх сменился. Почему бы не устроить подобное в Германии? Как говорится, опыт уже имеется, руку набили. Или любым другим способом важен результат. В общем, если вам нужно связаться с Веной или Орлеаном, то на яхте стоит мощная радиостанция. До Орлеана, правда, не добьет, но можно передать через Рим или через Ходынскую радиостанцию в Москве. И вот еще что, господин ЗАГС. Поскольку весь смысл нашей сделки потеряется от порчи скоропортящегося товара, то согласуйте вопрос немедленной передачи в Адмиралтейство пакета документов по плану Альбион. Будем считать это задатком. Думаю, что это возможно, Ваше Величество. После того, как я передам условный сигнал, полный пакет документов по операции немедленно будет доставлен в Адмиралтейство в Петрограде. Из сообщения Российского телеграфного агентства Роста. 8 августа 1917 года. 21 августа по новому стилю. По поступившим из Лондона сообщениям, правительство Соединенного Королевства приветствовало мирную инициативу президента США Вудро Вильсона и заявило о присоединении Великобритании к ограничениям в войне на море. Пассажирские и торговые суда нейтральных стран должны быть защищены своим флагом при проходе в зоне боевых действий, сказано в заявлении Foreign офиса Крым. Черное море. Императорская яхта Колхида. 8 августа 1917 года. 21 августа по новому стилю. Мы о чем договаривались? Маша беспомощно подняла взгляд от бумаг, и я невольно смягчил тон. Солнышко, ты собиралась проветриться и отдохнуть, а вновь сидишь за документами. Ну куда это годится, радость моя? Императрица вздохнула. Я знаю, но времени так мало. До 1 сентября осталось всего три недели, а не по всем опекаемым учебным заведениям все сделано. Я понимаю, что там и без меня разберутся, но беру в руки ее ладошку и мягко целую. Машенька, давай сегодня отложим все дела. Сегодня был очень трудный день. Давай хотя бы в море побудем просто любящей друг друга парой, а не государственными деятелями. Жена грустно улыбнулась и кивнула.